Глава тридцать пятая Свеча с ароматом лилии чудес не сотворила, но, по крайней мере, оказывала его моральную поддержку, когда он работал в мастерской, приводя в порядок вонючие ботинки. В голове постоянно крутились мысли о Строфа. Он не мог думать ни о чем другом. Строфа и магия. Строфа и его официальное исчезновение. Строфа и валькариоз. Строфа и дьявол. Строфа и я. Зачем он воткнул кнопки мне в глаза? И ведь только мне, и больше никому. Ни Людовику, ни Джине, ни, ни Мерлену, нет. Только мне. Прямо в зрачки. Так, чтобы проколоть сетчатку. До самой души. Чтобы свести счеты. Полный абсурд. Они никогда в жизни не пересекались. Его не понимал, чем вообще мог насолить старику, который удалился в горы задолго до его приезда сюда нетрафа ж завлек его в эту глушь его сам нашел здесь работу хотя не совсем так вспомнил он наконец его направил на этот сайт кто то скрывающийся под ником когда в одном из чатов в интернете юго поделился с ним своими нынешними профессиональными метаниями а что если за этим ником скрывался сам ш строфа хотел заставить юго поверить что тот контролирует свои действия хотя на самом деле сам манипулировал им. Это означало, что его оказался единственным нужным им кандидатом. Хуже того, в этом замешаны Деприжан и, вероятно, Адель, а не сообщники таинственного отшельника. Это уж слишком. Эта история не выходила у него из головы. Вечером, лежа в постели, его думал о бассейне. Он не был там со дня инцидента. Чем больше проходило времени, тем больше ему казалось, что все это ему только привиделось. Не иначе. Потому что другого объяснения просто нет. Дикая усталость, переутомление, постдепрессивный синдром, высотные болезни и все вместе взятое могли бы логично объяснить эту злую шутку. Ощущение, что тварь находилась рядом с ним в бассейне, с каждым днем меркла. Слишком уж она походила на ту которая явилась ему в подвале Б.У. Между двумя чудовищами существовала прямая связь, а паук на автостоянке был чистой галлюцинацией, извращенной игрой фантазии, которую Юго не смог усмирить. Я не сошел с ума, а просто эмоционально выгорел. Но он все время мысленно возвращался к Люцену Строфа, словно тот был исцелением словно разгадка тайны его личности, источника всех случившихся с ним загадочных историй, могла излечить Юго, избавить его от страхов, от собственных недугов. Неудивительно, что на следующее утро выдвинутая Лили гипотеза о пожирателе жизненной энергии показалась ему куда менее достоверной. Что заставило их вчера строить столь дикие предположения? Вера в дьявола, только и всего. И все же этот домысел был на грани правдоподобия и мог возобладать при малейшем помутнении картезианского разума. И хотя это невероятно, но что если сам страфа поверил в него? Несчастные случаи исчезновения и самоубийства в были просто совпадением. Теперь, когда Юго находился в привычном уютном окружении, а не на зловещей территории мага, думая о нем, он не мог не испытывать своего рода разочарования. Он не знал, чего ожидал от этой встречи, но она оказалась не такой знаменательной, как он надеялся. Юго не мог отрицать, что строфа произвел на него впечатление, но в итоге оказался всего лишь прячущимся в темноте стариком. А как он должен выглядеть? Завывающим вампиром с крыльями летучей мыши за спиной. Я находился далеко от него и не испытал на себе ни его обаяния, ни его магнетизма. Не чувствовал даже его взгляда. Но у меня все равно дрожал голос. Когда на следующий день после разговора на троих Его встретил в коридоре Джину, и она спросила, что он собирается делать, он не знал, как ей ответить. Уж точно не окроплять особняк Строфа святой водой. И теперь, когда гипотеза дьяволя теряла убедительность, он был в растерянности. Ничего. Это все, что ему оставалось. Предположения. Загадки. Вера. Ничего конкретного. Его знал, что в интернете больше не найти ответов. Он уже пробовал. Строфа посмеялся над ними. Либо он продал душу дьяволу и делает все возможное, чтобы заполучить ее назад, либо играет со мной, как раньше манипулировал своей публикой. Из-за этим ничего не стоит, просто какой-то глупый трюк. Именно к таким умозаключениям он теперь пришел, иначе говоря, к нулевому результату. Его скучал по лилии, особенно вечерами, засыпая. Чувствовать рядом ее тепло, слушать ее ровное дыхание, прикасаться ночью к ее руке или ноге, а главное — прижимать ее к себе. Последние двое суток девушка, казалось, никуда не исчезала. Они сталкивались то в столовой, то в коридоре, но уклонялась, когда он пытался пригласить ее к себе. Она подмигивала ему, нежно или лукаво улыбалась — И в ее взгляде яго читал обещание грядущих бурных любовных утех что его ободряло сам принцип обещания подразумевал будущее а значит и отношения его был удивлен тем как быстро вновь открывалось его сердце даже слишком слишком быстро он будет страдать если лили бросит его на этом этапе ты сам нарываешься причём по доброй воле Единственное, что дает основание для надежды, — это взгляды, которые она на него кидает. Они подразумевают обещания. Его хотел бы провести с ней еще одну ночь. Не только для того, чтобы заняться любовью, хотя эта перспектива его сильно привлечала. Но ради всего, что случится одновременно с этим, после и потом. Общение с ней, возможность дышать ею, видеть, впитывать ее. Помимо ее внешности, которая и так вызывала у него восторг, его притягивала ее личность, ее откровенность, уравновешенность, ее мимика, хотя и не детская, но на редкость непосредственная. Не влюбляйся, черт тебя возьми, не после первой ночи. Они знакомы почти месяц. И по-честному, если уж ему суждено было, влюбиться в лили он должен себе признаться что это произошло в ту самую минуту когда он впервые ступил на платформу вокзала тебе еще рано ты слишком уязвимый в данный момент ему не хватает ее человеческого тепла твердил он стараясь себя уговорить тем не менее его был готов на все ради того чтобы завлечь ее и провел пятницу разрабатывая стратегический план поскольку за неимением никаких зацепок не мог продолжить расследование дела Строфа. Он внимательно наблюдал за коллегами, по крайней мере, когда сталкивался с кем-то из них, что не приносило новых данных, и он сам прекрасно это осознавал. Как только закончился рабочий день, Его прошел мимо Савойского ресторана и убедился, что дверь не заперта. Первая удача. Вечером подстроил так, чтобы Лили нашла под тарелкой конверт. В записке он назначал ей свидание в воскресенье вечером, в выходной. Точное место встречи он сообщит дополнительно. Его был в восторге от своей уловки. Это стоило ему немалых усилий, но его воодушевляла возможность провести слилий вечер. В субботу старина Макс послал его КС, которому требовалось с помощью подножья скал ниже уровня курорта. Сорокалетний здоровяк занялся расчисткой обочины и хотел выиграть время. «Я срублю все, что отметил на первых пятистах метрах, а ты спустишься вниз на два километра, краской пометишь стволы всех проблемных деревьев и поставишь рэпер на дороге, чтобы потом не пропустить». Его жонглировал баллончиком с оранжевой краской. «Печать смерти», — сказал он. Он был в хорошем настроении, что, учитывая обстановку, было неожиданно. Эффект лили. «Когда закончишь...» «Возвращайся и начинай грузить спиленные ветки в прицеп к трактору». «Есть!» Юго убедился, что при нем полная фляжка воды. Будучи уже не новичком, он знал, что подниматься обратно будет тяжело. И бодро отправился по асфальту, прочь от заднего фасада Большого Б. «Спуск по склону приятный, а вот подъем физически будет труднее», — отметил он. «Ну да ладно. Сейчас он был целиком поглощен мечтами о предстоящем воскресенье». АЭС пометил несколько хвойных деревьев флуоресцентным крестом. В основном это были больные стволы или те, что за зиму угрожающе накренились. Прежде чем заняться этой работой, его даже представить себе не мог, сколько труда требуется для поддержания горнолыжного курорта. Не говоря уже о сложнейшем менеджменте в разгар сезона, когда все кишит туристами. Тяжелее всего, наверное, обслуживать людей. Тут все совершенно непредсказуемо. Семьи, пары, группы молодежи. «Вся эта жизнь, все эти души...» Он снова вернулся к прежнему выводу. «Все эти души, собранные вместе на милость первого попавшегося пожирателя энергии, у черта на куличках... Что за бред, — вслух возразил Юго самому себе. Дьявола не существует. И Бога в данном случае тоже. А если нет ни дьявола, ни Бога, то нет и души Религия — это не шведский стол, где можно выбрать то, что любишь, и проигнорировать остальное. Понятие души возникло из веры в духовный мир, связанный с вечной жизнью, божественным судом, раем и адом. Одно без другого не существует. Но если подобные силы не являются изобретением человека, то строфа вполне может быть одним из таких пожирателей жизней чтобы отдать свой долг, причем срочно успеть до смерти, которой все приближается. Ощущает ли Строфа, что окончательная расплата неминуема? Наверное, это вызывает у него панику. Сколько требуется жизненной энергии, чтобы выкупить у дьявола свою душу? Как определяется цена? Какая чушь, проворчал Юго. Он не знал, что и думать. Справа показалась узкая дорога частично скрытая листвой, образовавшей подобие свода. Дорога к поместью. Хорошо, я пас. Проходя мимо, Его прибавил шагу. Он не испытывал ни малейшего желания снова увидеть строфа. Он успокоился. Еще через несколько минут он заметил покосившуюся ель, которая грозила упасть и перекрыть дорогу. Пометки на ней не было. Его перелез через груду камней, нанесенных таянием снега, я раздвинул кусты чтобы добраться до будущей жертвы бензопилы изобразил на коре смайлик и дружески похлопал по стволу извини старина но ты можешь навредить в течение примерно часа его высматривал обреченные на гибель ели размышляя о жестоком господстве человека над природой тот одним взмахом руки может приказать уничтожить десяти двадцати а то и тридцатилетние деревья только потому что так решил Он винил себя за то, что превратился в рукоять карающего меча. Если я скажу это Деприжану, он сразу меня уволит. Так что извините, приятели, но либо вы, либо я. юго не был уверен, отошел ли он на два километра от курорта. Он бродил уже часа три и собирался повернуть назад, когда в трехстах метрах от дороги заметил едва различимую на общем фоне крышу. Небольшая ферма, два дома и сарай. Из одной трубы шел дым. Это исключало предположение, что дом заброшен. Я не знал, что кто-то живет так близко от нас. Это был уже не Валькариос, поэтому неудивительно, что никто не рассказал ему о ферме раньше. А если смотреть с высоты, даже из шале, череда крутых склонов скрывала эти постройки. Но для Юго, который считал, что полностью изолирован от цивилизации, отрезан от мира, Это стало неожиданным открытием. «Цивилизация слишком громко сказано Я даже не уверен, что у них тут есть электричество». Его вспомнил, что Лили говорила про фермера, который каждую неделю поставляет им молоко и мясо. Он уже собирался возвращаться, когда ему пришло в голову, что можно приготовить сюрприз на завтрашний вечер. Он продолжил спуск и нашел проход, грунтовую и поросшую травой тропинку, петляющую под уклон, которую не так-то просто заметить, если быстро ехать мимо на машине. Запах леса приятно щекотал ноздри, пока он изображал из себя заблудившегося туриста. Когда он прошел поворот, перед ним открылся вид на раскинувшуюся внизу ферму. Поблизости не было ни пастбища, ни стоила. Нет, не похоже на владение того фермера. Поэтому его остановился. Здесь не раздобыть, ни овечьего сыра ни куска сырокопченого окорока. Это просто дом местного жителя. Во дворе какой-то человек, склонившись, чинил двигатель старого Ситроэна. Что сказать, если тот выйдет ему навстречу? Его покачал головой. Нет, делать здесь совершенно нечего. К тому же его ждет работа. Мужчина выпрямился, что-то пробурчал себе под нос, и вытер тряпкой замасленные руки широкоплечий слегка сгорбленный редкие седые волосы Выдубленное годами лицо пожилуй лет шестьдесят не меньше он не видел его так что можно уйти не вдаваясь в объяснение чертова колымага! — воскликнул незнакомец будешь так себя вести столкну с обрыва услышав этот голос Юго замер. Он мгновенно его узнал.